Глава 4. Старший советник первого министра Карс остановился посреди зала и оглядел гвардейцев сопровождения. Гвардейцы впечатляли. Высокие массивные, в неуловимо меняющих цвет маскировочных кабинезонах, в шарообразных защитных шлемах, до колена обливающих ноги в специальных десантных ботинках с тяжелыми поизлучателями на груди. Они молча застыли по бокам старшего советника, готовые выполнить любой приказ. И тем не менее Карс волновался. Еще бы. Та власть и та ответственность, которые буквально обрушились на него за последний месяц, могли бы сломить кого угодно. Да, господа, кого угодно, но только не его. В конце концов, ведь он мечтал об этом. Именно о таком большом и трудном деле, сулящем соответствующей награду, и выполнить который сможет только он и больше никто. И вот оно, это дело, наполовину сделано. Отряды людей найдены, захваченные и доставлены на пияну. Он припомнил бессонные дни и ночи, до отказа наполнили сумасшедшей, требующей всех душевных и физических сил работы, дни и ночи, которые он провел в корабле-разведчике, кружащем на низкой орбите вокруг Беаты, и слегка улыбнулся. Все-таки, что ни говори, а ему определенно уже есть чем гордиться. Ведь это именно он выбрал нужный участок на всем огромной длине фронте и установил за ним постоянное наблюдение. Это именно он предугадал, что враждующие стороны пошлют свои малые подразделения для того, чтобы перед началом Великой Битвы, разумеется, он знал о ней, из перехвата телефонных разговоров людских военачальников, захватить нейтральную высотку соцелевшей, а он постарался, чтобы она уцелела, башня местного храма. Конечно, ему еще и везло. Не без этого. Например, количество бойцов в отрядах оказалось совершенно одинаковым, по 19 человек в каждом. Это было удивительно, но это было так. И потом, это оказались специальные отряды, специально обученных для разведки и боя в тулу противника солдат. Причем отряды опытные, побывавшие во всех переделках и практически одинаковые по качеству оружия и снаряжения. Даже южане, похоже, остались довольны. Тем более, что первый министр со всем наивозможным уважением предоставил им право выбора своего отряда. Да, все получилось очень удачно, и сама операция по захвату прошла быстро, успешно и без потерь. Она даже, прямо скажем, оказалась несравненно более легкой, чем та подготовительная работа, которая ей предшествовала. Теперь оставалось самое сложное. Необходимо было убедить или заставить отряды людей сражаться друг с другом, и Карс не знал, получится ли у него это или нет. Одно дело воздействовать, да еще обладая немалой властью на своих, и совсем другое на представителей иного разума, пусть очень похожего на них сварогов. А ну как откажутся даже под угрозой смерти? Неужели придется начинать все сначала, искать новых людей? Нет. Ему вряд ли позволят это сделать. Скорее всего, сочтут проект окончательно провалившимся и будут искать иное решение проблемы. А он? Что ж, на карьере, видимо, придется в этом случае поставить крест. Да, причины волноваться у старшего советника Карса были. И причины эти ни один серьезный человек немаловажными не назвал бы. Однако следовало решиться. В конце концов, он долго репетировал приготовленную речь, проверял и перепроверял аргументы и, кажется, проанализировал любую мыслимую ситуацию, которая могла бы возникнуть в процессе разговора с людьми. В общем, надо было начинать, ведь не разбив яйца, яичницу не приготовишь. Карст в который раз нервно ощупал плоскую коробочку интеркома на груди и с отчаянной решимостью махнул рукой «Давай!». Прямо перед ним по стене пробежали, переходя одна в другую, разноцветные тени, и через секунду стена стала абсолютно прозрачной. За стеной, в двух одинаковых помещениях, сидели и стояли люди, доставленные сюда, на пьяну для того, чтобы воплотить его идею в жизнь. «Внимание!» Подняв руку, громко сказал старший советник, и головы солдат, как по команде, повернулись к нему. Карс знал, что каждое его слово будет услышано и понято людьми. Невидимые динамики, настроенные на волну интеркома, прогремели сейчас один на русском, другой на немецком языке. «Внимание!» — повторил он. «Меня зовут Карс!» Он старался говорить медленно и отчетливо. «Я объясню, что с вами произошло, и по возможности отвечу на ваши вопросы, если таковые возникнут». Прежде всего, вам необходимо осознать тот факт, что вы находитесь не у себя на Земле, а совсем на другой планете. На планете, которая также населена разумными существами, как и ваша. Существа эти называются сварогами. Я – сварог. А планета наша называется Пияна. Мы ушли гораздо дальше вас по пути технического прогресса, научились путешествовать в космосе, достигли иных миров. Так что доставить вас сюда так, чтобы вы практически этого не заметили, не составило особого труда. Вы были просто определенным образом усыплены и в бессознательном состоянии погружены на наш космический корабль. То есть совесть ваша может быть чиста, вы ничего не смогли бы сделать. Я понимаю, что для разумных существ, незнакомых с космическими полетами, все это звучит дико и кажется невероятным, но уверяю вас, что все сказанное мной чистейшая правда. В конце концов, вы знаете о существовании других звезд и планет, Так что представить себе разумную жизнь одной из них, думаю, не очень сложно. Теперь о главном. Мы давно следим за вашей планетой и знаем, что наиболее цивилизованной ее части сейчас идет глобальная и жестокая война. И вы, представители враждующих сторон, мы с вороги тоже разделены к величайшему нашему сожалению, и между нами тоже вот-вот может начаться война. Буду с вами откровенен: если эта война начнется, то в ней вряд ли окажутся победители и побежденные. Силы равны, и обладая фантастической, по вашим понятиям, военной мощью, мы, скорее всего, просто уничтожим друг друга. Для того, чтобы это не произошло, нашими правительствами было принято следующее решение. Карл сделал паузу, разглядывая напряженные лица и фигуру людей за прозрачной преградой. Как все-таки они на нас похожи, подумал он мельком, и продолжил. «Вместо нас воевать друг с другом будете вы». Тем более, что вы все равно находитесь в состоянии войны и являетесь врагами. Та ваша страна, отряд, который победит, получит от нас мощную военную поддержку там на земле, поддержку такого рода, что сможет легко и без особых потерь выиграть войну. То есть вы будете сражаться не только за себя, но и за ваших товарищей, ваших родных и близких, которые остались на земле. Победившие и проигравшие здесь на Пиани не получат ничего, кроме жизни и гарантии возвращения на землю. Возвращены будут и оставшиеся в живых, и погибшие в бою. Впрочем, последнее по вашему желанию. Мы можем похоронить погибших и здесь. Вопросы? Земляне настороженно молчали, пристально разглядывая старшего советника и гвардейцев в сопровождении. Ибо этими взглядами Карсу стало как-то неуютно. «Сплю я, что ли?» — внятно прервал молчание Малышева, обращаясь к Сихарю. «Ну-ка, Валер, ущипни меня покрепче». Валер охотно выполнил просьбу. «Ой!» Неожиданно тонким голосом пискнул гигант. Кто-то из немцев засмеялся. «Чем нам воевать?» – пришел в себя Вилга. «У нас отобрали оружие и боеприпасы». «Оружие вам будет возвращено!» «С видимым облегчением заверил Карс». «Все ваше оружие, боеприпасы, снаряжение и энзы». «Странно», – заметил коренастый широкоплечий немец с прямыми черными волосами. «Я только сейчас заметил, что они действительно отобрали у нас энзы». Но почему тогда моя фляга с водкой при мне? Водка не продукты, наставительно сказал стоящий с ним рядом рыжеволосый солдат. Они, наверное, подумали, что это часть твоего тела. Теперь рассмеялся Валерка стихами. Отставить, коротко приказал Вилга, Валерка умолк. Странно, но они прекрасно понимали все, что говорят немцы, и наоборот. Нашли гладиаторов, пробурчал Малышев. Ох, не нравится мне это. А если мы откажемся, крикнул черноволосый немец. «В этом случае вы будете умерщлены», — спокойно пояснил Карс. «Это неприятное какое-то безразличное слово «умерщлены»?» Оно... В нем была холодная неотвратимость, и как-то сразу стало ясно, что все они попали в очень скверную ситуацию. «Другими словами, вы нас убьете», — крикнул тот же черноволосый немец. «Да, можно сказать и так». «Где нам воевать? На какой местности?» — неожиданно спросил высокий белобрысый немец с погонами, обер-лейтенанте. В горах, точнее, в предгорьях. — Когда? — Сегодня. — Вас накормят, вернее, вы сами поедите из ваших запасов. Получите оружие и будете доставлены на место. Каждый м -м, взвод, так, кажется, называются ваши подразделения, будет высажен в своем определенном месте. Ваша задача состоит в том, чтобы как можно скорее обнаружить друг друга и вступить в бой. — Легко сказать, обнаружить, — заметил Обер. — На каком расстоянии друг от друга мы будем находиться? — На достаточном для того, чтобы поиски не затянулись. — А как вы определите побежденного? — опомнился Вилга. — Тот взвод, который полностью погибнет, или солдаты которого сдадутся, чтобы не быть убитыми, будет считаться побежденным, ничьей быть не может. — Сколько у нас времени? — Да сколько угодно, — рассмеялся Карс. Он же понял, что люди будут драться. Времени не ограничено, ограничены ваши силы. Поэтому я думаю, что чем раньше вы закончите, тем лучше будет для вас и для нас. — Как насчет жатвы если боевые действия затянутся? — поинтересовался Рыжий. — Я же сказал, что силы ваши ограничены, будете обходиться своим НЗ. В горах есть ручьи, так что проблемы с водой возникнуть не должно. А раненые — это ваша забота. Сами будете решать, что с ними делать. Мы их лечить не будем, но на землю вернем. — Не кажется ли вам, — с какой-то невообразимой тягучей надменностью в голосе произнес, сделав шаг вперед, высокий обер-лейтенант, что для высокоразвитой цивилизации вы поступаете несколько негуманно по отношению к нам? — Кажется, — охотно и даже весело согласился Карс. — Ну скажите, от чего мы должны быть гуманнее, допустим, вас? Я, знаете ли, насмотрелся на вашу войну. Давайте не будем вдаваться в философии, сила на нашей стороне. — Насколько я понимаю, — мрачно констатировал немецкий обер, — выбора у нас нет. Вы правильно понимаете. Выбора нет не только у вас, но и у нас. Вы должны сражаться с друг другом, чтобы завоевать себе жизнь, свободу и, разумеется, победу. — Сражаться, говорите? — протянул Валерка стихарь, и одним скользящим движением очутился рядом с Велгой и зашептал тому на ухо. — Слушайте, товарищ лейтенант, откуда нам знать, что это не жуткая провокация? — Может, нас проверяет НКВД, а? А что? Мы все-таки разведчики, как-никак. И разведчики не самые плохие. Может, нам хотят поручить какое-нибудь очень важное задание? Перед этим, ну, натурально проверять что ли? Вы же мне поверьте, я эти штучки заверстучую. Помнится однажды в Ростове. Хотя это поток. Короче, проверяют они нашу реакцию на бредовые обстоятельства. Ну, как мы вести себя будем и вообще. Приказали пленным немцам сыграть роль боевого взвода. А усыпили нас? — Наши же. И вообще все подстроено специально. Товарищ лейтенант, надо проверить, чего он в натуре нас на пон берет. Где доказательства? — Разрешите я с ним сам поговорю, а? Александр задумался. В словах шустрого стихаря был смысл, действительно. От родимого НКВД можно было ожидать любой пакости. — Хорошо, — он чуть кинул головой. — Давай. Во время всего этого тихого разговора немцы напряженно прислушивались, вытягивая шеи, Сторону не видела динамика, но видно было, что им ничего не удается разобрать. Заволновался и Карс. Того, что люди будут говорить тихим шепотом, он не учел. И теперь тоже не улавливал, о чем идет речь между зеленоглазым и темноволосым командиром одного из отрядов и невысоким и ловким, похожим на подростка бойцом. «Эй, вы!» — повернулся к старшему советнику Валерка. «Как вас там, Карс?» «Короче, мы тут посовещались и решили...» что все это туфта, что вы нам тут гоните. Где доказательства? Что напялили с понтом чудный клифт, натянули тесные сапожки и думаете, что мы так вот сразу вам и поверим? Нет, так не покатить. Доказательства давай. Корс помедлил. Какие вы ждете доказательства? Спросил он чуть растерянно. Да какие угодно. Главное, чтобы мы поверили. А то другая планета, другая планета. Да почем мне знать, что это правда? Воздух такой же, немцы те же. Вы тоже хоть и сволочь порядочная, ну на человека внешне похоже. — Правильно! — заорал тот же черноволосый немец, поддерживая Валерку. — Доказательство давай, твою мать! Оба взвода зашумели. Застучали о пол солдатские сапоги, послышались крики. — Правильно! Так его, богу, душу! Даешь! Воздух прорезал чей-то лихой двухпалый свист. «Хорошо — Хорошо! — торопливо воскликнул Карс и успокаивающе поднял руку. Сейчас вам будут предоставлены доказательства. Пытаясь удержать ситуацию под контролем, старший советник понятия не имел о том, какие именно доказательства он может представить землянам. Доказательства, доказательства, доказательства, думал старший советник. Думай быстрее, если если не хочешь. Да, они же солдаты. Итак, он обвел уверенным взглядом людей. Сейчас вам будет продемонстрировано наше личное оружие. Вот это. Карс указал рукой на тяжелый поизлучатель висящий на груди ближайшего к нему гвардейца сопровождения. «Обратите внимание на ее форму. Вы все солдаты, и я уверен, прекрасно разбираетесь в том оружии, которое существует у вас на земле. Видели вы когда-нибудь хоть что-нибудь подобное?» И, обращаясь к гвардейцу, приказал. «Подойди к ним ближе и покажи. Пусть хорошенько рассмотрит». Гвардейец перекинул ремень по излучателю через голову и сделал пять шагов вперед. Некоторое время земляне с профессиональным интересом разглядывали незнакомое, И крайне необычный на вид оружие. Наконец немецкий обер процедил. Это вполне может оказаться муляжом, игрушкой. Как оно действует? Продемонстрируйте им. Стискивая губы, скомандовал карс-гвардейцу. Гвардеец недоуменно обернулся. Как, господин старший советник, здесь? Используйте в качестве мишени свой шлем, а излучатель поставьте на малую мощность, шагов с тридцати. Попадешь? — Шлем тебе выдадут новый. Я распоряжусь. Гвардеец презрительно хмыкнул, сделал пальцами неуловимое движение под подбородком и снял свой шарообразный защитный шлем. Под шлемом обнаружилась продолговатая, коротко стриженная голова со смешно оттопыренными большими ушами. И Валерка стихарь открыл был рот, чтобы вслух оценить эти приспособления для улавливания звуковых волн но гвардеец, как бы почувствовав его намерение, резко обернулся и в упор так глянул на валерку пустыми водянистыми глазами, что тому шутить сразу расхотелось, а наоборот захотелось ощутить в руках старую добрую трехлинейную винтовку с полной обоймой бронебойных патронов, а еще лучше дегтяря, опять же с полным диском. Тем временем гвардеец отвернулся и, не торопясь, направился к дальней глухой стене зала, где аккуратно положил шлем на пол и вернулся назад, встав так, чтобы было видно всем, Он ловко вскинул свое оружие к плечу и нажал на спуск. Из ствола вылетела короткая молния, и в то же мгновение с каким-то сухим треском шлем исчез в слепящей вспышке света. «Подумаешь, нахально», — заявил Валерка-Стихарь, — «может, вы заранее шлем какой-нибудь химической дрянью напичкали?» «Хватит!» — властным голосом перебил Карс. «Я уже жалею, что пошел вам навстречу. Вас доставят на место в наших летающих машинах вид которых и способ передвижения не остает у вас никакого сомнения в реальности и правдивости происходящего. А теперь вам дается пятнадцать минут на то, чтобы вы пришли в себя, после чего вам будет выдан ваш НЗ. Полчаса на еду и вперед. Оружие и снаряжение получите по прибытии на место. Он хлопнул ладоши, и стены опять утратили прозрачность, отделив взводы друг от друга и от старшего советника Карса. «Аминь», — пробормотал Вилга, — и повернулся к своему взводу. — Какие будут мнения, парни? — Ну какие тут могут быть мнения? — шумно вздохнул гигант Малышев. — Драться надо, вот и все мое мнение. — Чудно это все как-то, — почесал в стриженном затылке вишняк. — Другая планета, люди со звезд, прямо как в сказке. — Сказка, она обычно хорошо кончается, — сплюнул на чистый пол Валерка Стихари. — А это, похоже, сказочка еще та. — Ох! Объединиться бы с ним немчурой ради такого случая, да врезать этим гадам так, чтобы перья полетели. Не знаю, кто как, а я в шестерках век не ходил. И сейчас воевать ради их милости у меня охоты нет. Ты же слышал, что они обещают помощь той стороне, которая победит, сказал с тайной надеждой в голосе Олег Матвеев, самый тихий и незаметный солдат во взводе. Значит, не только за себя воевать будем. И потом, оружие у них, нечто нашим автоматам, да и немецким тоже. — А с чего это я должен им верить? — повернулся к Матвею стихарю, перев кулаки в бока. Перед худым и длинным Матвеевым он смотрелся, как петух перед цаплей. — Откуда мне знать, что у них на уме? Может, они нас потом, тех, кто останется, перестреляют, чтобы не возиться? — А оружие, Олежик, отнять можно. Это я тебе, как разведчик-разведчику, конфиденциально сообщаю. — Мне вот что интересно, — пробудил Маушев. — Зачем им все-таки надо, чтобы мы тут у них воевали? — Неужели сами разобраться не могут? Как-то неправильно это, что ли? «Да — Доставят они на нас, мать тих выкрикнул Валерка. — Кто-то из них на нас, а кто-то на немцев. Пари заключили, суки! Он длинно и витиевато выругался. Ладно, — хлопнул кулаком по открытой ладони Вилга. — Обмен мнениями закончен. Подвожу итог. Вяжемся в драку, а там видно будет. Нам бы только оружие обратно получить. «Насчет объединения с немцами полная глупость и чепуха. И думать не сметь. Если забыли, то могу напомнить, что они для нас лютые враги, а врагов убивают, и мы их будем убивать так же беспощадно, как и раньше. А вам, рядовой стихарь, я чуть позже объясню вашу ошибку». И Александр незаметно подмигнул ростовчанину.